Однако из-за отсутствия эффективного международного сотрудничества в борьбе с этим явлением пиратство продолжало существовать ещё долго. Лишь в процессе углубления понятий буржуазной собственности в XIX веке возникла необходимость включить международное право в качестве одного из основных положений запрещения пиратства. Правда, положение это не было кодифицировано в прошлом столетии разработанный экспертами в 1927 году проект о запрете и ликвидации пиратства рассматривался в Лиге наций, но и тогда не был кодифицирован. Наконец, результатом конференции по морскому праву в рамках Организации Объединённых Наций явилась принятая в Женеве конвенция об открытом море. Многие статьи этой конвенции содержат положения о пиратстве. Конвенция, вступившая в силу с 30 сентября 1962 года, обязывает все государства, подписавшие её, принимать в тесном сотрудничестве друг с другом активные меры к подавлению и ликвидации морского разбоя. Понятие пиратства, получившее точное определение в Женевской конвенции, включает в себя незаконные акты насилия, Содержание в плену или грабёж в открытом море, который совершается в целях личной наживы на частных судах и самолётах. Несмотря на столь нелесную и строгую дефиницию, ещё и сегодня пиратство не ликвидировано окончательно. Глава вторая. Первое исторические сведения. Первые упоминания о мореходстве и пиратстве дошли до нас из района Восточного Средиземного моря, хотя и то, и другое зародилось еще на несколько тысячелетий раньше, на побережье Юго-Восточной Азии. Побережье Малой Азии, изрезанное бухтами и заливами, и многочисленные острова, расположенные в восточной части Средиземного моря, создавали идеальные естественные укрытия для морских разбойников. Пираты предпочитали базироваться в хорошо укрытых, защищённых скалами и мелководьем местах, расположенных вблизи оживлённых торговых путей. В донесении секретаря египетского фараона Рамсеса III, относящемся к концу II тысячелетия до нашей эры, сообщалось, о существовании морских разбойников, которые на протяжении более чем 100 лет наносили значительный вред мореплаванию и египтянам. В этом документе говорилось: "Обрати внимание на народы севера, живущие на островах. Они не спокойны, они ищут подходы к портам". От египтян же дошли до нас и первые письменные источники и свидетельства, что пиратство и охота на людей были развиты в той эпохе. Надписи, сохранившиеся в храме царицы Хатшепсут, расположенном возле Нила, ныне город Луксор, подробно рассказывают о путешествии в страну Пунт, которое состоялось около 1490 года до нашей эры. Согласно этому сообщению, египетский флот состоял из пяти морских судов с воинами на борту. На корабле были погружены, как основной товар, предназначенный для обмена с населением страны, пункт, изделия из стекла. Пунтийцы встретили египтян как посланцев богов, которые, как они были убеждены, спустились с неба. Иероглифический текст сообщает, что пунтийский властитель был обложен данью и стал подданным египетской царицы. В качестве дани с подчинённых народов филистимляне брали деревья, из которых получали благовонные вещества, и перевозки деревья заврачивали с корнями и землёй в мокрую материю. Слоновую кость, окрашенную в золото, домашний скот и обезьян. В тексте упоминаются и другие виды дани ароматическая смола, барзые собаки, шкура леопардов, а также туземные жители вместе со своими детьми. Финикийцы, подобно жителям Египта, широко развитую морскую торговлю сочитались с пиратским промыслом.